Часть 2. Глава 1. Последнюю часть маршрута Лобов решил пройти пешком. Надо было сбросить нервное напряжение, собраться и войти в форму. После встречи с Кайной Лобов решил немедленно проинформировать Снегина о тревожном положении в консульстве. Как и в первый раз, Иван вел разговоры из своей машины по видеофону. К его великому изумлению сообщение Кайной совсем не удивило Снегина. Всеволод лишь нахмурил брови, и после долгой паузы нехотя сказал. «У нас тоже есть сведения, что из консульства происходит утечка информации. Собственно, именно поэтому операция по спасению Хасина и была окружена с самого начала такой тайной». Он вгляделся в расстроенное лицо Ивана и добавил. «В консульстве до сих пор об этой операции ничего не знают. Его сотрудники выполняют отдельные поручения, вот и все». Лобов молчал. Он с горечью думал о том, что кто-то не сумел пронести свое достоинство через темные препоны чужой цивилизации, кого же этот город ухитрился поймать в свои сети. Неужели ложь, измены и предательство так же вечны, как сам род человеческий, как правда, верность и самопожертвование? Снегин по-своему, истолковав его молчание, предложил «В принципе, мы можем отложить твою операцию, пока детально не разберемся, в чем тут дело». «Не говори глупостей», – с досадой отмахнулся Лобов. «А если ты попадешь в ловушку?» «Конечно, всякое может случиться», – спокойно согласился Лобов. «Но разве при разработке операции мы не предусмотрели возможные ходы долийцев?» «Я не о том. Ты не допускаешь мысли, что предателем может оказаться Хасин. прямо спросил Снегин. «Ты с ума сошел? Мы с тобой знаем Тура не первый год». «Человек – не запрограммированный механизм. У каждого бывают слабости, о которых никто не знает, кроме него самого. У людей есть достоинства, но есть и недостатки, которые в критических ситуациях могут проявиться самым неожиданным образом». Всеволод говорил, не поднимая глаз на Ивана. «Ну и что?» – с вызовом спросил тот. «Ничего. Есть границы, которые люди не переступают, несмотря на свои слабости». Снегин вздохнул. «Границы. Стоит их переступить один раз, как они исчезают?» «Оставь, Севолод», — резко сказал Лобов. «Я готов поручиться за Тура, как за самого себя». «Сейчас не время разводить дискуссии, Иван. Мое дело предостеречь тебя, а там уж думай, что хочешь». Снегин махнул рукой. «Я не навязываю тебе своего мнения, но когда будешь в деле, помни об этом разговоре». «У меня есть для тебя и кое-что приятное». Снегин с улыбкой заглянул в глаза товарища. «Догадываешься, с кем ты будешь взаимодействовать на последнем этапе операции?» «С Климом? Вот это действительно здорово! Спасибо, Всеволод!» «Но как же та у лихорадка?» Снегин подмигнул. «Медицина не дремлет. Создана опытная вакцина». Клим с шумом и громом добился того, чтобы его включили в число добровольцев, на которых она испытывалась. Результаты отличные, хотя и не стопроцентные. «Спасибо, Всеволод», — повторил Иван. Когда эскалатор вытолкнул его на свежий воздух, Лобов даже приостановился от изумления. Он не узнал шикарный Линдорт. Лента серых, ничем не примечательных домов, мрачные утесы и пики небоскребов, верхушки которых окутаны облаками, широченные замусоренные тротуары. Машино-уборщик с нудным гудением, выполняющая свое прозаическое дело, ревущий поток машин на проезжей части. Куда же девалось сверкающее, фейерверочное великолепие этой улицы? Лобов усомнился, туда ли он попал, не перепутал ли остановку, и чтобы окончательно рассеять сомнения, обратился к одному из прохожих. «Простите, это Линдорт? Тот остановился и удивленно взглянул на Ивана. «Вы разве не видите?» Линдорд. Лобов поблагодарил и медленно пошел дальше. Он подумал, что утренняя линдорд похожа на перезрелую далийскую красавицу, которая попала под проливной дождь, безжалостно смывшись с нее искусную косметику. Спустившись по эскалатору вниз, Лобов довольно долго плутал по системе подземных переходов, пока не выбрался на перекресток прямо напротив Черной звезды. Он и хотел этого сразу же оказаться возле цели. чтобы не потерять того эмоционального заряда, который дает стартовая напряженность. Дверь в магазинчик была открыта, и, покосившись на витой золотистый знак фарга на ней, Лобов вошел в помещение. Вошел и не сдержал улыбки. Магазинчик сувениров как две капли воды был похож на бюро обслуживания шпонка, которое он хорошо знал по описаниям и голографиям, сделанным Алексеем. Это был не столько магазин, сколько питейное заведение. Сам магазинчик располагался прямо против входа. За прилавком – экстравагантно одетая женщина, а за ней на черной матовой панели – сувениры. Чего тут только не было. Памятные значки, безделушки, изображающие наиболее экзотических далийских птиц и животных, пепельницы и чаши, сделанные из черепов, великое многообразие часов перстней самых причудливых форм, Радиоприемнички, выполненные в виде пылающей капли. Эту каплю на специальной цепочке с зажимом полагалось вешать на ухо. Диктофоны, универсальные карандаши, всего не перечислишь. Центральное место среди этих вещей и вещичек занимала черная звезда. Она не сразу привлекала к себе взгляд, но увидев ее, уже трудно было оторваться. Она слабо светилась грустноватым серебристым светом. Каким светится Млечный Путь? Она манила и пугала, звала и предостерегала. Это было настоящее произведение искусства, творение подлинного мастера. Лобов заставил себя отвернуться, было неразумно привлекать к себе лишнее внимание. Улыбнулся женщине за прилавком и вошел в бар, вход в который, в отличие от заведения шпонка, был завешен не шнурами, а шелковистыми хвостами долийских обезьян. Примерно половина столиков была занята компания молодежи, пожилой представительный ленд со скукой во взоре, какие-то атлетически сложенные личности, нехотя поглощающие завтрак. Все так, как и должно быть. Иван занял место за длинным, стоящим поодаль от других столиком и встретился взглядом с барменом, который, опершись обеими руками на стойку, иссутулив плечи, из-под лобья смотрел на него. У бармена были сонные водянистые глаза с набрякшими веками, дряблое, заметно расширяющееся к низу лицо, рот, прорезанный большой скобкой, короткие толстые руки и огромный живот. Это был Рихт. Осмотрев эту карикатурную фигуру, Лобов пальцем поманил Рихта к себе. Тот недовольно шевельнул опущенными уголками рта и, нехотя, будто предчувствуя что-то неприятное, Прокосолапил к столику, став похожим на дрессированного медведя. «Что угодно Ленду?» — спросил Рихт, неожиданно тонким для такого грузного тела голосом. Он смотрел в сторону поверх головы Лобова, демонстрируя полнейшее к тому равнодушие. «Два стакана холодного молока», — коротко заказал Иван. «И что еще?» «Больше ничего». Голова бармена неуклюже повернулась, в глубине глаз была настороженность. Рихт, изучающий, смотрел на посетителя, который явно не входил в давно изученные им стандартные рамки. — У Лэнда болит желудок? — наконец спросил он, делая попытку растянуть в улыбке свой рот. — Если бы у меня болел желудок, я пошел бы не в бар, а в клинику, — спокойно ответил Лобов. И так как Рихт не торопился отойти от стола, напомнил. «Я заказал два стакана молока». Рихт тяжело, так что колыхнулся от вислый живот, вздохнул, всем своим видом демонстрируя, как он был бы рад, если бы такой клиент убрался куда-нибудь подальше. Лобов усмехнулся. «У меня к вам выгодное дело, Рихт», — сказал он, понизив голос. «Как будет угодно Ленду». Бармен, переваливаясь, направился к стойке. Через минуту он вернулся с большим подносом, на котором стояли два стакана молока. «Садитесь». Лобов указал хозяину бара на свободный стул. Не дожидаясь, пока тот усядется, он отпил глоток молока, одобрительно кивнул и залпом опорожнил весь стакан. «Лэнд рискует подхватить ангину», – печально заметил Рихт. «У меня хорошее здоровье». Лобов поставил опустевший стакан, достал бумажник – Извлек оттуда фарк, положил его на поднос. Сдачи не нужно. Вы очень-очень добры, Лэнд. Пухлая рука бережно взяла бумажку, расправила и опустила в карман. Когда Рихт снова поднял глаза, то увидел перед собой голографию Кронина. Это продолжалось несколько мгновений. Лобов переложил голографию в другую руку, взял с подноса второй стакан молока, пододвинул к себе. «Этот человек», — сказал Лобов, пряча голографию в карман, — заходил в ваш бар два дня назад. Рихтер равнодушно пожал плечами. «Я не имею обыкновения запоминать посетиент. «Он зашел к вам», — не обращая внимания на его реплику, продолжал Лобов, — «но отсюда уже не вышел. Где он сейчас?» Сонные глаза неторопливо оглядели Лобова снизу вверх. а потом еще более неторопливо сверху вниз. «Вы уверены, что он не вышел?» Он был под наблюдением. Рихт сочувственно покачал головой. «Скажите, пожалуйста, мне эта история представляется совершенно загадочной, а вам?» «Мне тоже», — хладнокровно согласился Лобов. «И что же вы от меня хотите? Уж не предполагаете ли вы, что я пустил его на изготовление паштетов?» Этот толстый человек был не глуп. Сейчас он, уверенный в своей безнаказанности, потешался. Лобов выпил молоко, поставил пустой стакан на стол и спокойно сказал. «Этого я не знаю». «Но я знаю другое. Если вы не поможете мне разобраться в этой истории, Рихт, то вам придется плохо». Рихт лениво разглядывал своего странного посетителя. Уже который раз тот сбивал его с толку и, пожалуй, внушил этим определенное уважение. Конечно, можно было просто выставить его отсюда добром или силой, но зачем торопиться, это ведь никогда не поздно. «Вы напрасно меня пугаете, Лэнд», – меланхолично сказал Рихт. «Я не думал пугать вас, я просто гарантирую, что если вы не поможете мне, то этот бар у вас отберут, а вас самого выбросят из Дальгея, если, конечно, вы сумеете уцелеть». Рихт наморщил свой плоский лоб. По виду, не гангстер, не политик. Но откуда в нем такая уверенность? Определенно он не просто болтает, а говорит то, в чем твердо уверен. Пойди свяжись с таким серьез. Рихт вздохнул и сложил руки на животе. Простите за назойливость, Лэнд, но сами понимаете, дело серьезное. На кого вы работаете? Лобов усмехнулся. «Если бы я мог откровенно говорить об этом, то сидел бы не с вами, а в полицейском управлении». И добавил категорическим тоном. «Считайте, что мы играем с вами в темную. Я ведь не спрашиваю, на кого работаете вы». Рихт пожевал губами, сонно разглядывая лобово. «Ну что ж», — грустно проговорил он наконец, — «могу сказать вам, Лэнд, что из бара можно выйти и другим черным ходом». «Может быть, приятель, которого вы разыскиваете, воспользовался именно этим путем?» Лобов покачал головой. «По доброй воле он не сделал бы этого». Рик сокрушенно вздохнул и пожаловался. «Вот видите, как оборачивается дело. Выходит, я, хозяин бара, должен знать, как выходят отсюда люди, по доброй или не по доброй воле. А посудите, зачем мне это?» Я ведь не платный агент полицейского управления. Вот если бы, скажем, молоко, которое я вам подал, оказалось кислым, тогда бы я с удовольствием объяснил, что и как. Разглагольствуя, Рихт искоса рассматривал Лобова. А Иван терпеливо ждал, чувствуя, что вслед за этими сентенциями последует нечто более конкретное. «Если хотите», — предложил вдруг Рихт, — «я могу свести вас с одним интересным парнем». Я могу, конечно, и ошибиться, но сдается мне, что он беседовал в моем баре с человеком, которого вы разыскиваете. Лобов вгляделся в сонные глаза, печально смотревшие на него. Да, Рихт откровенно хитрил и не только не скрывал, а даже афишировал это, словно предупреждая Лобова о чём-то. «Где я могу его увидеть?» — коротко спросил Лобов. «Здесь». Вздохнул Рихт, колыхнув животом. «Но не в зале, само собой. Не очень-то тут подходящее место для серьезного разговора. А вы, я вижу, клиент серьезный. И вряд ли стали бы попусту беспокоить такого занятого человека, как я». Лобов не отреагировал на эту реплику, и Рихт, еще раз вздохнув, поднялся из-за стола. «Прошу», – проговорил он, кивнув на дверь, ведущую во внутреннее помещение бара. Дверь вела в полутемный коридорчик. Проходя через него, Лобов послал короткое уведомление Снегину о начале операции. Коридорчик, по обеим сторонам которого можно было рассмотреть несколько дверей, ведущих, очевидно, в складские помещения, повернул влево. «Прошу, Лент, предупредительно проговорил Рихт, распахивая дверь. Лобов наклонил голову. Массивная дверь была невелика. Она чем-то напоминала дверцу крупногабаритного сейфа. И вошел в довольно большую, хорошо освещенную комнату. Пол был сплошь услан толстым ковром, глушившим звуки шагов. Стол, вокруг него стулья, вдоль стен диваны, шкафы и тумбочки. И ни одного окна. Присаживайтесь, Лэнд. Лобов огляделся, отыскивая место поудобнее и побезопаснее. Если вы хотите проследить за входом, то лучше всего сесть вон на тот диванчик. С заметной иронией пропищал Рихт. Лобов через плечо взглянул на него. «Последить? Зачем?» Рихт растянул в улыбке рот. «Откуда мне знать зачем? Я просто говорю, что с того диванчика это очень удобно делать. А уж будете вы следить или нет, дело ваше. Садитесь и минуточку подождите. Сейчас подойдет тот парень». Лобов проводил взглядом хозяина бара, а когда дверь за ним захлопнулась, еще раз огляделся. Стена, а вернее ее обивка, привлекла его внимание. Он коснулся ее рукой и понял, что не ошибся. Комната отделана специальной изоляцией, которая широко применяется в космостроении и является надежным экраном от большинства видов излучения. Иван попробовал вызвать Снегина, но в ответ абсолютное молчание. И Лобов понял, что он полностью отрезан от окружающего мира и может рассчитывать только на самого себя. Его мысли прервал шум открываемой двери. Лобов обернулся и увидел, что в комнату проскользнул высокий, стройный мужчина. Одним движением он захлопнул массивную дверь, выпрямился и привалился к ней плечом, бесцеремонно разглядывая Лобова. Иван, в свою очередь, не менее внимательно разглядывал вошедшего. Свободная, чуть ленивая поза незнакомца говорила об уверенности в своей силе, об умении расслабляться, мгновенно собираться и действовать. Лицо было бесстрастным, точно изваянным из камня. И с этого лица на лобово в упор смотрели холодные глаза. Они не выражали ни жестокости, ни угрозы, ни сочувствия, в них можно было прочитать лишь скуку и равнодушие. И все-таки где-то в самой глубине души Лобова шевельнулось беспокойство. «Стик», — представился он наконец, — «рад приветствовать вас в этой тихой обители». «Не могу, к сожалению, сказать того же», — холодно ответил Иван. «Вот как?» У Стига удивленно шевельнулась бровь. «Почему же?» Лобову стало неприятно, и мгновением позже он понял, в чем дело. Стик чем-то напомнил ему Снегина. Я бы предпочел обойтись без знакомства с вами, все тем же тоном ответил Лобов. Благодарю за откровенность. В голосе Стига послышалось что-то похожее на уважение к посетителю. Но у меня нет времени попусту болтать языком. Он закинул ногу за ногу и почти приказал. Выкладывайте свое дело. Лобов молча достал голографию Алексея. Я хочу знать, где находится этот человек. Стиг вгляделся в голографию, ни один мускул не дрогнул на его лице. Серые глаза холодно взглянули на Ивана. «Это все?» «Пока все». «Стиг усмехнулся, «А потом?» «Покончим сначала с этим вопросом». Стик некоторое время присматривался к Лобову, потом согласно кивнул и протянул ему голографию. «Возьмите. Она вам еще пригодится». Укладывая голографию в карман, Лобов на мгновение опустил глаза, а когда поднял их, увидел черное дуло пистолета, смотревшее ему прямо в лицо.